Мелинда удивила его. «Привет, Квилл, — Привет, Квил, весело сказала она. — Мы только что закончили генеральную репетицию. Двайт рассказал мне о твоем амбаре, и я не утерпела, так мне захотелось увидеть его. — Подойди к парадному крыльцу и величественно войди в него, — проговорил он холодно. Хотя этот амбар был величественным, а вовсе не его гостя, облаченные в дранные джинсы, высветшую трикотажную рубашку и наброшенный на плечи потрепанный свитер, обычный репетиционный костюм. Ночной воздух пропитался знакомым запахом ее духов. — Я помню этот сад с детства, — сказала Мелинда. — Мы с братом часто ездили по этой дороге на велосипедах, высматривая яблоки, но они всегда оказывались червивыми. Папа запрещал нам заходить в амбар, он кишел летучими мышами и грызунами. Открыв входную дверь, Квиллер вошел и повернул единственный выключатель, который осветил весь амбар с его подъемами и спусками, эффектами пандусами, чердаками и балками. О-ох! — воскликнула Мелинда. Именно так обычно реагировали все гости. Квилиш заметил, что сеамцы унеслись вверх по пандусам и исчезли, даже не дождавшись ужина. — Ты бы мог устраивать здесь грандиозные приемы, — сказала она. — Я не из тех, кто любит устраивать приемы. Просто мне нравится, когда много места, а кошки с восторгом носятся повсюду над моей головой. Он старался показаться ей нудным и неинтересным. — Где же твои милые крошки? — Вероятно, где-то наверху. Он не трогался с места. Мелинда воздерживалась от своих дерзких острот и была непривычно вежлива. — Эти гобелены великолепны. Ты сам до них додумался? — Нет. Весь интерьер оформляла Фран Броуди. Не хочешь ли стакан яблочного сидра? Звучит заманчиво. Она бросила висевшую на плече сумку на пол, а свитер на стул и свернулась калачиком на диване. Когда он принес под нос, Мелинда сказала. — Квил! Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты купил картины моего отца. Я здесь ни при чем. Их приобрел Клингеншойновский фонд для выставки. Но это наверняка была твоя инициатива. Оцененные по сто долларов каждая, они принесли мне сто одну с половиной тысячу долларов. Фокси Фред продал бы все за тысячу. Эта идея принадлежала Милдред Хэнстейбл. Будучи художницей, она оценила картины по достоинству. Разговор сходил на нет. Он мог бы оживить его, задавая вопросы о готовящемся спектакле, о распродаже, о клинике и о ее жизни в Бостоне. Он мог бы проявить больше радушия, но это только затянуло бы визит, а он надеялся, что, выпив стакан Сидра, она уедет. Но Мелинда не торопилась, вела себя изысканно вежливо, и он подозревал, что это неспроста. Она сказала, — Я сожалею, Квилл, что на прошлой неделе так досаждала тебе по телефону. Думаю, я была пьяна. Прости меня. — Разумеется. — кивнул он. — А что еще он мог сказать? — Ты когда-нибудь вспоминаешь, как мы славно проводили время? Я помню этот безумный обед у Отта в его вкусной еде и вечеринку в моей квартире, когда из всей мебели у меня была только кровать и торжественный прием с дворецким и музыкантами. Да, а как поживает эта славная миссис Кобб? Она умерла. — Печально. — Знаешь, Квилл? Знакомство с тобой было самым ярким событием во всей моей жизни, правда. Как жаль, что оно длилось так недолго. Она внимательно посмотрела на него. Я считала, что ты именно тот мужчина, который мне нужен, и продолжаю так считать. Грустное от природы выражение на лице Квиллера придавало ему отрешенный вид. К тому же он вспомнил мудрый совет своей матери. Если нечего сказать, молчи. Пока длилось это искусственное молчание, Мелинда пристально смотрела на свой стакан с ситром, а он изучал вставленные в рамки истампы с изображением животных. В конце этой затянувшейся паузы он спросил. — Как прошла генеральная репетиция? Она вышла из задумчивости. — По мнению Два, это достаточно плохо, чтобы гарантировать хорошую премьеру. Ты придешь? — Да. Я всегда вожу компанию друзей на премьеры. — Зайдешь на кулисы после спектакля? — К сожалению, — сказал он, — я пишу на него рецензию для газеты и сразу же уеду домой, чтобы скорее напечатать. Мелинда оглядела амбар. — Куда подевались киски? Мне бы хотелось увидеть их перед уходом. Я всегда обожала малышку Юм-Юм. Насколько Квиллер помнил, эти две представительницы женского пола игнорировали друг друга. — И я в самом деле считаю Коку очень умным котом, хотя не думаю, что нравлюсь ему. У Квиллера появилось приятное чувство, что ее визит близится к своему завершению. И, желая ускорить уход гости, он позвал сиамцев. «Вкусненькая — Вкусненькая! — крикнул он. Послышался топот восьми лап, и два меховых тельца устремились голова к голове вниз по пандусу на кухню. Квилер пояснил. — Это слово на букву «В» действует безотказно. Но я должен выполнить обещания и угостить их, иначе мой метод потеряет свою эффективность. Извини, я на минуту отвлекусь. Она воспользовалась этим, чтобы внимательно рассмотреть амбар. Ее заинтересовали старая наборная касса, висящая над столом и коллекция магнитофонных кассет с шотландскими записями, снабженных ярлыками день первый, день второй и так далее. Я бы с удовольствием как-нибудь послушала эти записи. Твоя кухня, Квилл, просто грандиозно. Ты научился готовить? Нет, — ответил он без объяснений и оправданий. А я стала довольно хорошей кухаркой. Мое фирменное блюдо — жаркое по-сычуански с орехами кэшью. Коко быстро расправился примерно с пятью восьмыми угощения и целеустремленно покинул комнату всем своим видом говоря, что он точно знает, куда и зачем идет. Но Юм-Юм не спешила уходить и позволила Мелиде взять себя на руки и крепко прижать к груди. — Посмотри, какие великолепные глаза! Разве она не прелесть? — Да, она славная киска. — Ну, думаю, мне пора домой. У меня завтра вереница деловых встреч и первая в семь часов утра в больнице, а вечером заключительная генеральная репетиция. — Осторожней за рулем! — напутствовал он. Мелинда взяла свою сумку на ремне и глазами поискала свитер. — Что это? — спросила она, сморщившись от отвращения. Около ее свитера лежало что-то коричневое и противное. — Приношу извинения, — сказал Квиллер, осторожно убирая жеванные остатки крошки Тима. — Коко на прощание преподнес тебе подарок. Свою любимую игрушку. Он учтиво проводил незваную гостю до машины и добавил. — Ни пуха ни пера. Серебристый автомобиль пулей полетел через лес, А Квиллер вернулся в амбар. Куко сидел на журнальном столике с довольным видом. Казалось, он улыбается. — Ах ты, хитрая бестия! — не скрывая восхищения, произнес Квиллер. — А теперь скажи мне, зачем она приезжала? — Яу! — ответил Куко. Квиллер дернул себя за ус. — Вряд ли за тем, чтобы посмотреть амбар. И не для того, чтобы взглянуть на тебя или поговорить о прежних временах. Что же было истинной причиной?